Глава 17. Одна рука. Хань Йон пришел сюда ночью, и за весь следующий день у него во рту не было ни капли воды, ни зернышка риса. Можно себе представить, как он проголодался. Увидев, что яйцо достигало почти двух чив в длину, он сглотнул и интерпеливо спросил. «Это что это такое?» Примечание. Шуйми. Капля воды и зерно риса. Образно, в «маковая росинка». «Не знаю», — Ян Джельмин отступил на полшага назад, бросив предупреждающий взгляд на Хань Юаня. «Не трогай его! Нельзя прометчиво касаться того, что пришлось с долины Демонов! И вытряс Люни! Ну же, идемте! Учитель должно быть беспокоиться. Уже стемнело. В Долине Демонов повсюду таились опасности. Без сопровождения господина Баймина... Обратная дорога грозила стать более рискованной. Никто не хотел задерживаться на плато. Даже Ханьюань, самый шумный среди них, притих. В человеческом мире братская преданность ценилась выше всего. И Ханьюань навсегда запомнил свой долг перед Шусюнами. Заметив, что они уходят, яйцо неожиданно последовало за ними. Оно старалось изо всех сил, минуя любые преграды, пока превратилось в яичный вихрь, назойливо преследующий ребят. Заподозрив неладное, Льюнь не оглянулся и удивлённо вскрикнул. — Чьё это яйцо? Почему оно преследует нас? Чентянь, всё ещё тащивший за собой огромный клык, снятый с туши медвежьего духа, холодно произнёс. — Может, оно хочет, чтобы его сварили? Яйцо, казалось, понимало человеческий язык или, возможно, почувствовало злобу, исходящую от слов Чентяня. Оно задрожало и замерло на месте, после чего развернулось и с осторожностью, избегая чентяня, перекатилась к ногам Янь Джеймина. Янь Джеймин сбавил шаг, а затем бессердечно обошел яйцо. Но, пройдя немного вперед, он вынужден был оглянуться. От гладкой яичной скорлупы веяло таким несчастьем и разочарованием. Молодой господин Янь, наконец, остановился. Поколебавшись немного, Он указал на Хань Юаня и произнес. «Иди, возьми его». «А? Не ты ли говорил мне ничего здесь не трогать?» Удивленно вскинул брови Хань Юань. «Да Ши Сюн, зачем?» Непонимающе спросил Ли Юнь. Ян Джин не знал, что ответить на этот вопрос. Он нахмурился. Нельзя ведь сказать, что он попросту пожалел это яйцо. Но вдруг его осенило, и он наскоро придумал оправдание. «Уже забыли?» Цзэпэнь Чэньчжэнь просила нас забрать что-то с плато бессмертных. Последователи темного пути не могут к нему подойти. Издается мне, она вряд ли знает, что именно там находится. Мы можем воспользоваться этим яйцом, чтобы обмануть ее». Проделав столь долгий путь, Ильюнь и Чэньчянь были совершенно истощены. Неудивительно, что они позабыли о просьбе Цзэпэнь Чэньчжэнь. Когда Яньчжэньмин соизволил напомнить им об этом, Шиди немедленно согласились с его предложением. Однако они не могли не отметить, что в этот раз их легкомысленный Дашисюн оказался на удивление дотошным. Как ни странно, обратный путь оказался куда безопаснее, чем поиски Хань-Юаня и дорога к плато, даже без сопровождения господина Беймина. Они всегда оставались на стороже, но встретили лишь горстку мелких демонов, стремглав пронесшихся мимо. Миновав все преграды опасности, ученики клана Фуяо наконец вернулись в обиталище Цзэпэньчэньчэнь. Гигантская птица все еще лежала ничком, но женский силуэт, висевший над ее головой, исчез. Никто не знал, спала она или умерла. Яньчэньмин повернулся, приказав своим своем молчать, и осторожно шагнул вперед, намереваясь разведать обстановку. Он эгоистично надеялся что Цзэпэн Чэньчжэнь действительно умерла и не доставит им неприятностей. Но, с другой стороны, он знал, что рассчитывать на такую удачу бессмысленно. Вдруг он услышал треск. Звук заставил всех вздрогнуть. Их взгляды блуждали вокруг, пока, наконец, не остановились на Ханьюане, тащившем в руках яйцо. По белоснежной скорлупе разбегались трещины. Наконец, от самой крупной трещины откололся кусочек. Хань-Юань вытаращил глаза, из пролома торчал вовсе не птичий клюв, это была рука, маленькая детская ручка. Хань-Юань поспешно положил яйцо на землю. Ко всеобщему удивлению, из яйца, лежавшего перед огромным телом то ли живой, то ли мёртвой птицы, выпал младенец Малыш напоминал пухлую пыхтящую фрикадельку и, на первый взгляд, ничем не отличался от обычных человеческих детей. Странным было то, что он уже имел вид годовалого ребенка и две небольшие, но отчетливо заметные симметричные родинки на спине, похожие на пару крыльев. Хань Ёнь протянул грязную руку и ткнул пальцем ребенка, появившегося из яйца. Затем он перевел взгляд на ту часть тела, на которую не должен был смотреть, и не своевременно констатировал. «Так...» «Похоже, это девочка!» От толчка Хань Юаня малышка упала лицом вниз. Она попыталась пошевелить конечностями, но обнаружила, что уже не так подвижно, как в яйце. Сильно расстроившись, девочка издала громкий крик. Это был обычный детский плач, но пещера Цзипэн-Шэнь-Жэнь внезапно содрогнулась. «Небесное чудовище!» — послышался со стороны слабый голос — Цзэпэн проснулась, пока никто не обращал на нее внимания. Ее силуэт висел над головой гигантской птицы, расплывчатый как туман. В призрачном состоянии ее очертания были едва различимы. Она казалась ослабевшей и полумертвой. Похоже, у нее больше не было сил, чтобы растрачивать внимание на других. Она со смешанными чувствами рассматривала сидевшую на земле девочку. Это результат союза между королевой демонов и смертным, который следовало бы немедленно казнить. Вздохнув, мягко произнесла Цзэпэн Искупавшись в человеческой крови, королева прорубила себе путь на плато бессмертных, и ничто не смогло ее остановить. Ни демоны, ни боль от карающих молний. Она умерла, но оставила после себя ребенка. Это дитя наполовину человек» и запреты, действующие на плато бессмертных, на него не распространяются. Даже король демонов не мог подняться туда, опасаясь небесного бедствия. Сто лет яйцо оставалось неподвижным, и все решили, что оно мертво. Никому и в голову не могло прийти, что однажды на нее обрушится великое бедствие клана демонов. Хань Юань был сбит с толку ее рассказом, но точно уловил суть и воскликнул — «Что? Король демонов носил зеленую шапку?» Примечание. Рога, рогатый, о мужчине, которому изменяет жена. «Заткнись!» – тихо прошипел Янь Джиньмин. чинь же слушал и пытался осознать, что именно они случайно прихватили с собой с плато бессмертных. Это объясняло, почему король демонов не смог избавиться от этого ребенка. Он перепробовал все – и в итоге лишился своих сил, потому что те, кто шел по темному пути, не могли подняться на плато бессмертных. Но кто тогда забрал ее оттуда? Господин Бэймин? — Подведи ее ко мне, дай взглянуть на нее, — приказал Адзепен. Ян Джинмин немедленно встревожился. — Что ты хочешь с ней сделать? Но стоило ему произнести эти слова как он услышал, насколько грубым был его тон, и поспешил исправиться. Старшая, этот цыпленок всего мгновение назад появился на свет. Когда девочка заплакала, Ян Джин Мин с отвращением отошел в сторону. Но одно дело не любить ее, а совсем другое отдать ее Цзэпэн. По ее словам, этот ребенок был живой зеленой шапкой на голове короля демонов, а Цзэпэн Чэньчжэнь была его слугой. И кто знает, что она могла сделать? Какой бы ни была истинная сущность этой малышки, она родилась всего несколько мгновений назад и еще не сделала ничего плохого. Так как же кто-то может решать, жить ей или умереть, если ее даже не за что судить? Дзипэн Шэньчжэнь не ожидала, что кто-то посмеет ослушаться ее. Туманный силуэт стал четче, и она сердито повернулась к Яньчжэньмину. «Как ты смеешь!» Свирепый возглас Цзэпэн Шэньчжэнь напугал девочку. Едва стихло эхо последнего слова, малышка сделала глубокий вдох и закричала во всю силу своих легких. — mm -hmm. <chieden> Ее рыдания обладали необычной силой. На пещеру обрушилось новое землетрясение, куда сильнее, чем предыдущее. С потолка посыпались камни. Казалось, что жилище Цзэпэн Шэньчжэнь вот-вот рухнет. «Бежим!» – рявкнул Янь Джин Мин. «А что делать с ней?» Хань Юань в замешательстве посмотрел на плачущую девочку. Ли Юнь прыгнул в сторону, уворачиваясь от валуна, едва не свалившегося ему на ногу, и бросил в панике. «Хватай ее и неси! У нее даже зубов нет, она тебя не укусят!» Набравшись смелости, Хань Юань неловко схватил малышку. Лежать в его руках оказалось не так удобно, как на земле. И рыдания ребенка стали только громче. Вокруг царил настоящий хаос. Во все стороны разлетались комья земли. С потолка падали огромные камни. Растерявшись, Хань Юань запнулся, наступив на полы халата. Халат принадлежал Ли Юню, который был старше и выше Хань Юаня, поэтому нижний край одежд волочился по земле. К счастью, Чин Тянь отличался реакцией и сообразительностью. Прежде чем Хань-Юань свалился и раздавил малышку, Чэнь-Тянь схватил ее за ногу и поднял над головой, держа ее вверх ногами, словно редиску. Похоже, небесное чудовище родилось под несчастливой звездой. Не успела бедняжка вылупиться из яйца, как тут же чуть не погибла. — Никто не уйдет отсюда! — яростно прогремела Цзэпэнь-Чэнь-Чэнь. Пока она говорила, ее образ рассеялся. Гигантская птица, казавшаяся парализованной, встала, подняла ногу и взмахнула ей в воздухе. Чентян хотел было защититься с помощью своего клыка, но тот оказался настолько тяжелым, что мальчик никак не мог использовать такое громоздкое оружие одной рукой, держав другой маленькую девочку. В этот миг он начал сожалеть, что выбросил деревянный меч. У него даже не было времени поудобнее перехватить малышку, которую он все еще держал за ногу. Лапа гигантской птицы оказалась такой огромной, что заполонила собой все видимое пространство. Чентяню некуда было бежать, и у Льюния так не кстати закончилась жабья жидкость. Чентян чувствовал, как когти почти царапали макушку. Он вжал голову в плечи и приготовился попрощаться с жизнью. Но ожидаемой боли не последовало. Чентян поднял глаза и увидел что огромная лапа цзэпэнь чэнь столкнулась с деревянным мечом. Меч был меньше двух цуней в ширину. Именно такие вкла они использовали для занятий. Рука, державшая рукоять, была жутко костлявой, на ее запястье вздоли синие вены. чэнь широко раскрыл глаза. «Учитель — Учитель! Он никогда не ощущал в тощем теле мучунь чэнь столько сил. Мучунь-шинь-жэнь посмотрел на мальчика и улыбнулся. Он оглядел своих растрепанных, но все еще живых и брыкающихся учеников и пробормотал знакомым голосом. — Идите вперед! Я скоро вас догоню! С этими словами он развернул руку и ловко оттолкнул коготь Зыпэн-шинь-жэнь, заставив потерявшую равновесие птицу с грохотом удариться о каменную стену. Удар сотряс пещеру еще сильнее. Чэнь-Тянь колебался. Он не хотел идти, но Ли-Юнь толкнул его в спину. «Ты не веришь, что мастер победит эту старую курицу? Давай, пошли!» На этот раз даже янь джэнь не стал ему возражать. Четыре человека и один полудемон выбежали из жилища Цзэпэн-Шэнь-Джэнь, вниз по каменным ступеням. Они хотели покинуть это место тем же путем, к которым пришли. Когда они вынырнули из пруда, уже наступила ночь и на небо взошла луна. чэнь ослабил хватку и убрал руку, которой до этого прикрывал нос и рот малышки, чтобы та не наглоталась воды. Он с облегчением вздохнул, положив конец обоюдной пытки для него и пищащего небесного чудовища. Никто из четверых учеников клана Фуяо ни словом не обмолвился друг с другом. Чумазый Хань-Юань забыл о своей грязной одежде а голодный ребенок о своем голоде. Они все вместе сидели у пруда, ожидая возвращения учителя.